Уильям Тэм Дезертил 10 ноября 2039 года отчет верховному командованию Земли номер 18673 за 24 часа на 09 понедельника по столичному времени. Его пятый спутник осуществил стратегическое перемещение всех перехватчиков. Операция была проведена с минимальными потерями. Единственный представляющий интерес инцидент за отчетный период – капитуляция одного солдата противника, который является первым юпитерианцем, захваченным нашими силами живым. Его взяли в плен при защите от вражеского налета «Качабамбе» в Во время предпринятой врагом безуспешной попытки овладеть жизненно важной металлургической областью четверо ветерианцев было убито, после чего пятый сложил оружие и измолился о пощаде. Захваченный нашими силами юбитерианец заявил, что является дезертиром и попросил припроводить его... пещеру офицер военной полиции кратко поинформировал Марден, чего ему быть. Но, несмотря на это, при первом же взгляде, брошенном на огромный резервуар, в котором плавал пришелец, Марден почувствовал, как на него наваливается былой ужас и слабо застонал. Существо имело по меньшей мере 60 футов в длину, 40 в ширину и два человеческих роста в высоту. Из чего бы там ни состояла его оболочка, по бокам она серебрилась с толстым слоем льда. Потоки холодного воздуха, пронизывающие сырую вонь метана, щекотали носы, и покалывали мучки ушей. В конце концов температура тела у этих тварей, подумал Марден, где-то в пределах минус 200 по фаренгейту. Ему уже доводилось испытывать этот леденящий холод. При воспоминании об этом он резко вздрогнул, наглухо застегнул подбитый мехом комбинезон, который ему выдали у входа. Наверное, непросто было доставить сюда эту тварь. Его поразила небрежность собственного тона, но она же его работала. О, этим занимались инженерные войска соответственно, спецназначении, откликнулся лейтенант военной полиции, девушка-китаянка. Все заняло меньше пяти часов с момента их прибытия. Она надула мягкие короловые кубки, глядя на сидящую голову Мардена. Самым сложным было найти подходящую камеру поблизости для такого пленника. И эта пещера показалась идеальным местом. Марден взглянул на выступ, высевшийся у них над головой. Через каждые 10 футов стояли группы из трех вооруженных солдат, в любой момент готовых применить ядерное орудие или разрывные ракеты. Молоденькие офицеры с серьезными выражениями лиц приходили от группы к группе, сжимая в потных руках крошечные позвякивающие пистолеты. Как эти мальчики легко ко всему приспосабливаются со злостью, подумал Мартин. Выступ огибал три стены пещеры, а с четвертой стороны, откуда вошел Марден, стояли пять вкопанных стальных цезарей с нетерпеливо затраенными стволами. Каменного рифленого потолка были выложены орнаментом из изящных длинных бомб, удерживаемых зажимами, которые должны были одновременно рожаться, как только палец известного полковника нажмет известную зеленую кнопку. «Стоит нашему другу в резервуаре сделать одно неверное движение», – пробормотал Морден, «и половина Южной Америки взлетит на воздух». Девушка попробовала было рассмеяться, но тут же одумалась и приняла серьезный вид. Ну, «Простите, майор Марден, но мне это не нравится. Мне не нравится, когда они говорят «друг». Даже в шутку. Эти плоские черви уничтожили полтора миллиона людей, и среди них 300 тысяч китайцев». «А первые 50 человек были моими родственниками и соседями», раздраженно напомнил ей Марден. Если, конечно, вы помните то время, когда произошла марсианская бойня. Она обиженно сглотнула и уже была готова извиниться, когда Марден с негодующим видом прошествовал мимо нее к выступавшему мостику. Он терпеть не мог людей, не способных к осознанной ненависти, которые нуждались в стимуляции своих чувств при помощи особых символов и прочих дурацких выдумок. Сколько раз он видел пожилых людей в форме войск самообороны, которые при упоминании противника с Юпитера производили риту ритуальные телодвижения, символизирующие растаптывание червяка. Он взглянул вниз, где огромное полотно живой материи осуществляло какие-то неведомые функции жизнедеятельности своего организма. Хотел бы я посмотреть, как вы поднимете ногу и раздавите это, заметил он изумленной девушке, оставшейся стоит позади. Черт бы побрал этих поборников простоты, подумал он про себя. Им бы недельку попрыгать на допросах у епитерианцев, стали бы как шелковые, глядишь, может, ты надумались бы, как безумно сложна это вселенная. Это напомнило ему о цели его присутствия. Здесь, заставив задуматься, и белые серповидные шрам на его лбу не срезали ниточки морщин, беспощадно свидетельствующие о том, как действительно безумно сложна была эта вселенная. Он так погрузился к свои размышления, что прежде чем подняться на нас сколоченную площадку, вынужден был глубоко вздохнуть и, расслабившись, обтереть вспотевшие руки о комбинезоны. Отделившись от группы военных, навстречу Мардену двинулся его непосредственный начальник, полковник Илью. Рад видеть вас, Марден, поспешный, с облегчением, произнес он. Теперь слушайте меня. Здесь у нас командующий ракетными войсками собственной персоной, вы его знаете. Так что, когда будете беседовать с ним, станьте по стойке смирно и побольше боевитости, когда будете приветствовать его. Понимаете, что я имею в виду? Покажите ему, что мы в разведке не уступаем. Марден, вы меня слушаете? Это очень важно. Марден с трудом отвел взгляд от прозрачной корочки льда, покрывавшей Тоже вращение, тоже сэр, пробормотал он. Я... «Я постараюсь». «Это переводчик, полковник Лиу». «Майор Марден, да?» – закричал сверху высокий военный, врашитый бриллиантами в форме маршал космических войск. «Ведите его сюда». Полковник Лиу схватил Мардена за руку и поспешно потащил его за собой. Маршал Биллингслей резко оборвал попытку полковника представить своего подчиненного. «Майор Игорь Марден, так?» «Звучит очень по-русски». «Вы, случайно, не русский? Я терпеть не могу русских». Марден заметил, как раздраженно напрягся широкоплечий вице-маршал, стоявший за спиной в Биллингслее. «Нет, сэр», — ответил Марден. «Марден — это хорватская фамилия. У меня в роду были французы, югославы, и, возможно, есть немного арабской крови». Маршал великодушно кивнул. «Хорошо». Очень было бы неприятно, если бы вы оказались русским. Терпеть не могу русских, китайцев и португальцев. Впрочем, хуже всего китайцы, на мой взгляд. Готовы приступить к работе с этим юпидерианским дьяволом? Он повернулся, и все пистолеты в его портупеи, живописно качнувшись, блеснули своими сапфировыми рукоятками и сдали мелодичный звон, что сделало его похожим на гигантского кота, которого мыши уверили колокольчиками. Следуя за маршалом, Маргант со злорадством отмечал, как вытягиваются постронки военные при их приближении. Губы полковника Лиу сжались в кривую и темную полоску. Молодая девушка-лейтенант, провожавшая Маржин с вертолетной площадки, яростно сжимала и разжимала кулаки. Маршалу космических войск Рудольфо Биллингслею нравилось пользоваться вышелким положением. И он не отказывал себе в удовольствии покапризничать, что, судя по всему, удавалось ему нечасто. «Голова тупая, как у боеголовки, пасть грязная, как бы труба, но может точно рассчитать до последней ссадины, во что обойдется атака», — говорили о нем рядовые офицеры. «И именно такой человек нужен земле той, какой она стала после 18 лет вегетарианской блокады», — подумал Мардон. Он лично был многим обязан этому человеку. Вы, наверное, не помните меня, сэр. неуверенно уверен, начал Мартин, когда они остановились у металлического кресла, подвешенного сверху на тросах. Но мы уже встречались 16 лет тому назад. На борту вашего корабля «Ефрат». «Ефрат» отнюдь не корабль! Это перекладчик третьего класса. Научитесь разбираться в терминологии, если не хотите опозорить свой мундир майора в Так Как следует, достигните молнию. Конечно, мы находились в той жалкой толпе гражданских лиц, которых я вытащил из-под носа ухитрианцев на Марсе. <звы> Дайте-ка вспомнить. Ха! юный археолог. Кто бы тогда мог подумать, что этот инцидент приведет к настоящей войне не на жизнь, а на смерть? не небось, тогда считали, что вас ждет счастливая жизнь? Да вы и не подозревали, что проведете остаток дней в мундире, стоя по стойке смертного ожидания приказа. Эта война сделала настоящих мужчин из многих мокрых медуз-мистер. И вы должны быть благодарны ей за это. Марден заставил себя кивнуть, ощущаясь каким-то оттенком мазохизма, как напряглась его спина, а ногти сжатых пальцев вонзились в ладонь. Интересно, какой будет приговор трибунала за нанесение удара старшему почину, мелькнуло у него в голове. «Ну ладно, запрыгивайте! Давайте, давайте, давайте! Запрыгивайте!» Мардин увидел сложенные и протянутые к нему руки. Маршал космических войск предлагал его подсадить. Билин считал, что лучше него никто ничего сделать не может. Мардин с готовностью поставил ногу на сложенные ладони и тут же взлетел вверх. Устроившись в кресле, он автоматически пристегнул страховочный ремень и поправил подговорник. Внизу маршал застегнул зажимы вокруг его голени. «Вас проинструктировали!» — крикнул он снизу. Архнатто, виделся с вами? Да, то есть... Да, сэр. Профессор Архнатто летел вместе со мной из Мельбурнской базы. Он обрисовал ситуацию, но, конечно, не вдавался в подробности. К черту подробности! Слушайте меня, майор Марден. Перед вами находится единственный юпитерианский червяк, которого нам удалось захватить живьем. Не знаю, сколько времени нам еще удастся продержать его живым. Инженеры строят метановый завод в дальнем конце пещеры, чтобы ему было чем дышать, когда у него кончатся собственные запасы. А химики замораживают для него аммиак. Но прежде чем он загнется, я намерен вытряхнуть из него всю полезную информацию. И ваши мозги — единственное оружие, какое имеется в моем распоряжении. Надеюсь, оно не выйдет из строя, хотя, на мой взгляд, вы не лучше какой-нибудь старосортный воздушный эскадры в 2000 человек, которые я пожертвовал позавчера только для того, чтобы выяснить намерения противника. Так что, мистер, советую слушаться меня и хорошенько задавать ему вопросы. А ответы вы погромче и поотчетливее для записывающей аппаратуры. Опускайте его, полковник. Вы что, не слышите меня? Сколько еще счет восьми вы будете возиться? Тросы натянулись... И кресло заскользило вниз проскинувшемуся огромному чудовищу. Марден почувствовал, как в животе у него что-то оборвалось, а мысли в голове съежились, пытаясь спрятаться. Через несколько секунд ему предстояло, при мысли о том, что ему предстояло, он плотно зажмурился, как в детстве, когда надеешься, что таким образом можно избежать неприятностей. Надо было послушаться своего внутреннего голоса еще там, на Бельбольской базе, когда Марден только получил приказ и понял, что он назначает. Надо было дезертировать. Одна беда. Куда можно дезертировать, когда весь мир под ружьем? Когда даже у каждого ребенка есть свои военные обязанности? Но что-то надо было делать. Хоть что-то. Человек не может дважды переживать подобное. Легко говорить старые боеголовки. Вся его жизнь была отдана разрушению, поэтому в такие моменты он реализовывал в себе то, во имя чего учился, работал и тренировался. На память пришла еще одна подробность из биографии маршала Биллингслая. Прелестные крылатые обитатели Венеры, григгадоны, как они там назывались, быстро изучившие человеческие языки и замучившие первых колонистов своей планеты сотнями вопросов. Их высокие пронзительные голоса очень быстро истощили терпение переселенцев, Игрик Гадонов изгнали за пределы поселений, поскольку их непомерная любознательность превращала ночи в сплошной кошмар. Но так как они отказались выполнить приказ, а усиленно работавшие колонисты все больше и больше лишались сна, разрешение проблемы передали в руки военного представителя на Венере. Марден помнил, с каким возмущением был встречен его лаконичный отчет. На Венере восстановлено спокойствие. Командор Р. Биллингслей означавший, что первая обнаруженная разумная внеземная цивилизация уничтожена до последнего младенца с помощью инсектицидного распылителя. Полгода спустя еще одна разумная и куда как более могущественная раса в Солнечной системе заявила о своем существовании внезапной атакой на редкие поселения Марса его поверхностью сеяли человеческие трупы. Кто вспоминал о каких-то григадонах, когда командор Рудольфа Биллингслей прорвался и оккупированную врагом столицу Южного Марса эвакуировал несколько десятков уцелевших людей. А затем герой марсианской спасательной экспедиции вернулся назад и спас захваченного ветерианца пленника, некоего Игоря Мардена, гордого обладателя первой и, как выяснилось, последней докторской степени в области марсианской археологии. Для старой боеголовки эта жуткая война была больше, чем реализацией собственных возможностей, чем опробированием возможностей его профессии. Она являлась оправданием его существования. Если бы человечество не столкнулось с авангардом Юпитерианской империи в кольце астероидов, Биллинцлей светила бы жалкая карьера полицейского офицера на разных патрульных постах, его имя всегда бы ассоциировалось с истреблением григадонов. Стоило бы ему появиться в любом обществе, как какая-нибудь полная дама принималась бы объяснять своему эскорту свистящим шепотом, повергая в мужчине всех мужчин в военной форме, что это тот самый венерианский варвар. Он был бы венерианским варваром вместо героя марсианской спасательной экспедиции, защитника Луны и отца спутниковой системы защиты. Что же касается самого Мардена, ну что ж... Доктор Марден был бы спокойную и плодотворную жизнь ученого. Может, не самого талантливого, но... Хорошо документированная статья там. Неожиданное открытие, представляющее интерес лишь для специалистов здесь. В общем, уважаемые коллегами и любимой работой, он снискал бы себе место в библиографическом указателе и страничных сносках учебников следующего поколения. Но теперь... Места его раскопок превратились в руины, и гражданская профессия майора Игоря Мардана обладала такой же ценностью, как умение дрессировать дронтов или лечить мамонтов и мастодонтов. Теперь он был некомпетентным офицером, военная выправка которого забавляла его подчиненных и удручала начальство в степенном подразделении разведки. Ему не нравились задания, которые поручались командованием, порой он даже не понимал их смысла. Его профессиональные достоинства определялись лишь двумя годами психологического ада, который он пережил в плену епатерианцев. Да и это признавалось лишь в очень редких ситуациях, таких как, например, это. Наглое, ограниченное поколение, выросшее в атмосфере крупномасштабной межпланетной войны, испытывало к нему лишь сострадание. И, закончись война завтра победой, он обнаружил бы, что за 18 лет конфликта ничего не приобрел, кроме неуверенности в себе и некоторого сомнительного опыта. Забыв о своих страхах, Марден смотрел на огромную тушу юпитерианца, слегка шевелящуюся под прозрачным покровом жидкости. И этот безмятежный красный студень, время от времени выпускающий глубоватые пузырьки, это та самая тварь, которая лишила его предназначенной ему судьбы, ввергла в частинище. И зачем? для утверждения собственного превосходства, для того, чтобы другие виды не смогли угрожать их господству на внешних планетах. Никаких переговоров, обсуждений, соглашений. Вместо этого мощный относительно внезапный шторм, столь же продуманный и победоносный, как нападение муравьеда на муравейник. Из резервуара в приветственном жесте приподнялась тонкая серебристое щупальца, и кресло, совершающее полет к куполу огромной пещеры, резко остановилось. Мартин конвульсивно вжал голову в плечи, словно пытаясь спрятаться, как он неоднократно делал в своей тюремной камере, расположенной в бывшей марсианской публичной библиотеки. При виде знакомого вопрошающего щупальца, спавший в нем 18 лет, ужас снова охватил его, вызывая чувство душноты. «Будет больно!» — надрывалась его душа. «Мозги будут теряться друг от друга, пока с них не слезет Шкуры, и Будет больно! Очень больно!» Чупальца замерло перед его лицом и изогнулась вопросительным знаком. Марден вжался в металлическую спинку кресла. «Нет! Нет, я ведь не обязан. Ты не можешь заставить меня. Ведь это ты теперь, пленник, ты не можешь заставить меня, не можешь заставить...» «Марден!» – раздал царев Биллинг в наушниках. «Приступайте! Пошевеливайся, парень, пошевеливайся!» Совершенно автоматически, даже не отдавая себе отчета в том, что он делает, Марден потянул руку к щупальцу и приложил его кончик к своему старому шраму на лбу. И вот тут же охватило, давно позабытое чувство полной гармонии, причастности к более высокому уровню сознания. Волны разнообразных воспоминаний заклесну. Зеленого огня, не С отрицающихся черных скал. Затем они почему-то сменились чувством раздолженного удивления и неиспытного, когда удалось поймать безбольный мяч в рукавицы, только что подаренный на день рождения. Потом возник его просто очаровательные серьезные физички, объясняющие, каким образом некий Альфа-ферми вывел формулу ЕМС e квадрат. Потом свелось воедино в каком-то многолипом танце и рассыпалось по спине между. каким-то еще остававшимся автономным участком мозга Марден изумленно отметил, насколько это не походило на его предшествующий опыт общения с юпатерианцами. На этот раз он не испытывал никакого ужаса от вторжения в его мозг. Ничего похожего на омерзительное чувство, когда в свою нервную систему привается тысячу присосок и сосет, сосет, сосет. На этот раз никто не пытался разъять его визжащие и сопротивляющиеся мысли, и душа его не содрала в стремлении этого кровавого зрелища. На этот раз никто не пытался расщепить его сознание. у меня теперь в весь сложнейший механизм телепатической связи между двумя расами. А передопрос теперь допрос На этот раз юпитерианец беспомощно лежал под прицелами орудий в безжалостном окружении народной среды. На этот раз юпитерианцу, а не Игорю Мардену придется искать верные ответы на настойчивые вопросы, подбирая соответствующие символы, выражающие их смысл. А это была огромная разница. Марден расслабился и ухмыльнулся от ощущения собственной власти. Но дело этим не исчерпывалось. Сейчас он явно имел дело с совершенно иной личностью. Этот пришелец планеты силы притяжения, которая мгновенно расплющила бы Мардена, обладал неуловимым обаянием. Что-то в нем говорило не просто о тактичности и робости, но о какой-то внутренней мягкости и сердечной открытости. Марден сдался. Да между этими юбитерианцем и на Марсе была столь раздительная, словно они принадлежали к разным видам. Сейчас он даже получал удовольствие от разделения своих мыслительных процессов с подобным существом. словно издали до него донесся ответ Юпитерианца. Это чувство оказалось взаимным. Марден интуитивно ощутил, что у них есть много общего. Впрочем, это являлось необходимым условием, если слой хотел получить получить нужную мыслей. На первый взгляд могло показаться, что механизм присоединения мыслей представлял собой идеальное решение проблемы общения между такими разными расами, как земляне и екатерианцев. На самом же деле, как стало известно Мартину, в результате многомесячного подщупывания его сознания на Марсе, Техническое устройство представляло лишь потенциальную возможность общения. Индивидуум мыслит образами и символами, основанными на его жизненном опыте. Если же у двух индивидуумов разный жизненный опыт, они пожнут лишь плевелы не разберутся. Только после долгих и мучительных попыток Мардена и его юпитерианскому тюремщику удалось выяснить, что обычный пищеварительный процесс у людей соответствовал комбинации дыхания и напряженных физических усилий для существа, рожденного на Юпитере. А само представление о принятии ванны ассоциировалось у юпитерианцев с такой постыдной и болезненной процедурой, что после того, как они коснулись этой темы, юпитерианец не мог видеть Мардена в течение трех недель и впоследствии обращался с ним с такой брезгливостью, словно тот был мыслящим куском дерьма. Взаимоприемлемые символы они нашли лишь перед самым освобождением Мардена. И с тех пор его держали в разведке именно в расчете на подобный случай. Марден донесся из наушников голоса старой боеголовки. Установили контакт? Да. Думаю, что да, сэр. Хорошо. Похоже на встречу старых однополчан, Можно задавать вопросы? Слезняк будет сотрудничать. Отвечайте, Марден, что вы там сидите с раскрытым ртом? Могу, да, сэр, поспешно отдыхнулся, Марден. Все готово. Хорошо. Так, прежде всего узнаете его имя, чин и порядковый номер. Марден покачал головой. Но это ужасающая прямолинейность военного мышления. Неизменный протокол. Раз вы спрашиваете у пленного японца имя, чин порядковый номер, значит то же самое относится к юпитерианцам. А как быть с тем фактом, что не существовало межпланетного красного креста, который мог бы уведомить его семью, что можно присылать продуктовую посылку? Марден обратился к необъятной простыне живой материи, колыхавшейся под ним, используя формулировки вопроса, как можно более широкий набор символов. Интересно, как будет выглядеть ответ, подумал он. После изучения мертвых гипетерианцев, менее разделились. Одни ученые считали, что эти существа являются позвоночными и имеют 9 раздельных мозговых систем. Другие же настаивали, что это обычные нервные центры, характерные для разных видов беспозвоночных, и что на самом деле мыслительные процессы протекают на поверхности их тел, покрытые изощренной формой извилин. Никому еще не удавалось обнаружить что-либо напоминающее рот или глаза, не говоря уже об отростках способствующих передвижений. Вскоре Марден ощутил себя на дне бурного моря, состоящего из жидкого армиака среди дюжин новорожденных и к своей бесполой матери. Кто-то, оторвавшись от стаи, поплыл прочь, Марден последовал за ним соединились в назначенном месте кристаллизации и слились в одно существо. Охватившая его вслед за этим гордость с лихвой восполняла все потраченные усилия. Затем он полз по какой-то причинявшей боль поверхности. Он уже здорово вырос, увеличившись в несколько раз. И совет нерожденных спрашивал, каков его выбор. Он выбрал мужской пол и был направлен в новое братство. Потом наступило спаривание с маленькими безмолвными особями женского пола и очень активными бесполыми особями. Ими преподнесли много подарков. Потом он присутствовал в сырой пещере на фестивале, который был премен в сцене с рабами на одном из сапогов. Затем в глубокой печали в течение нескольких лет он пребывал в подвешенном составе. Ранее думал маргар. Спирализировал. В завершении последовала экскурсия по садку, закончившаяся в живописном землеприседе. Марден медленно впитывал сведения, переводя их на язык человеческой символики. «Сообщаю, сэр!» Наконец, с некоторым колебанием произнес он в микрофон. Они не имеют точного эквивалента, но... Вы можете называть его гопар 15. Служил в гарнизоне на «Титане» и некоторое время исполнял обязанности адъютанта командующих на «Денемеде». Мардон помедлил, прежде чем продолжить. Он просил отметить, что его пять раз приглашали для размножения дважды публично. «Какая чушь!» – прорычал Биллинслей. «Выясни, почему он не сражался, насмерть, как четверо остальных. Если он до сих пор утверждает, что дезертировал, узнай почему» я полагаю, что эти епитерианцы слишком хорошие солдаты, чтобы идти на такое. Несмотря на то, что они червяки, никогда не видел, чтобы они переходили на сторону врага. Морден передал вопрос пленнику. И снова его увлекли в путешествие по мирам, в которых он не выжил бы и секунды. Он наблюдал за работой странных существ, давным-давно завоеванных и порабощенных епитерианцами. Они вызвали у него такие же чувства, как и Григадоны 18 лет тому назад... Неужто и этой красоте своего суждено было погибнуть? И вдруг Марден понял, что это не его протест, но бунт существа, которое само пережило все эти события. Но они уже перенеслись в другие районы боевых действий, где довелось служить Юпитерианцу. Полученный им на этот раз ответ заставил Мардена задохнуться от изумления. Он говорит, что все пятеро юпитерианцев пытались дезертировать. Они готовились к этому много лет, все они были братьями по крови и по сообществу. Он говорит, что они все, ну, можно сказать, спустились на парашютах, и ни у кого из них не было при себе оружия. Как они и договаривались, каждый по-разному пытался сообщить о своей капитуляции. Лишь к пару пятнадцатому повезло. И он приветствует вас от лица еще не синтезированных мальков. Конкретнее, Марден. довольно всей этой романтики. Почему они дезертировали? Но это очень конкретно, сэр. Просто я пытаюсь передать вам не только суть, но и дух. Согласно ГУПАРу-15, они дезертировали, потому что все были резко настроены против милитаризма. Чего? Это максимально близкое понятие, сэр, и оно полностью соответствует тому, что он говорит. Он говорит, что их цивилизация погрязла в милитаризме что влечет за собой ошибочный выбор пола молодыми при достижении возрастного состояния. Эту часть я и сам не слишком хорошо понимаю. В общем, полный разброд в искусстве, которое представляет что-то среднее между картографией и садоводством, а оно, по мнению его пары, чрезвычайно важно для будущего Юпитера. К тому же каждый юпитерианец теперь испытывает страшные чувства вины за то, что сделала их военная администрация с формами на конементе Титании и Европе, не говоря уже о полуразумных пузырях корея Сатурна. В твои, дерьмовые пузыри в коре Сатурна, прорычал Бильник Гопар считает, что его расе нужно помешать, спокойно продолжал Морган, с восхищением, глядя на раскинувшееся красное желе, чье сознание он перефразировал ради ее собственного блага и на благо всех живых форм Солнечной системы. Он считает, что существа, обученные лишь ведению войны, являются с философской точки зрения антижизнью. Молодые епитерианцы уже отчаялись в своей надежде, что эта экспансия может быть остановлена, когда сквозь кольцо астероидов проникло человечество. Беда только в одном. Несмотря на то, что мы думаем и двигаемся в три раза быстрее их, их женские особи, соответствующие нашим ученым-теоретикам, обладают гораздо более обширными познаниями и заняты более глубоким анализом проблем, что неизбежно будет обеспечивать им превосходство над нами, пока мы окончательно не будем истреблены или порубещены. ГОПАР и его братья решили изменить ситуацию после проведения ежегодной координационной сессии Юпитерианского военно-воздушного флота. Они решили, что большая скорость нашего метаболизма даст нам возможность овладеть новым оружием, которое юпитерианцы только вводят в производство, что даст нам некоторые преимущества. В наушниках поднялся невообразимый шум, после чего раздался более или менее отчетливый голос старой боеголовки, лишенный даже каких-либо признаков вежливости. И если ты сейчас же не начнешь подробное выяснение его особенностей, ты паршивый сын чесоточной сути, я тебя разжалую на 12 степеней ниже рядового. Я стеру с тебя твою прыщавую шкуру, как только ты окажешься на этой платформе. Я лично прослежу, чтобы остаток своих отпустов ты провел вылизывая самые грязные сортиры. А ну-ка берись за дело. Майор марден оттёр пот, выступивший над верхней губой, приступил к выяснению особенностей оружия что он себе позволяет, бессильно сильно возмущалось в его сознании. Я же не мальчишка, не развощокий юнец, чтобы выслушивать этот омерзительный и юмор. Меня овациями приветствовало всеземное археологическое общество, а после доклада поздравлял сам доктор Эммануэль Фокций. Но он уже переводил сложные представления, которые в гопар 15 мучительно пытался выразить в едва уловимых человеческих терминах, Его язык покорно излагал математические и физические концепции в черный микрофон, закрепленные подбородка Язык выполнял полученные приказ и делал свое дело, в то время как душа Мардена корчилась от ненесенного оскорбления. И когда с разделенной, так сказать, части своего сознания он услышал недвуменные сочувствующий и очень корректный вопрос, заданный интеллигентной и тактичной личностью. Марден Займер не договорив предложение ужаснувшись тому, что он чуть более не пришельцу. Он попытался взять себя в руки, заполнить сознание приятными воспоминаниями для психологического камуфляжа. Это же быть таким идиотом, чтобы забыть, что он не один в своем сознании. Но в голове его снова прозвучал тот же вопрос. «Ты не являешься представителем своего народа». За тобой стоят другие, не похожие на тебя. Да нет же, нет, отчаянно, ответил ему Марден. Все это результат принципиальных различий между земным и юпитерианским образом мышления. Марден, может ты прекратишь хлопать своими близорукими глазами и будешь заниматься делом? Продолжай, Болван. нам нужно все высосать из этого червяка. Какие принципиальные различия внезапно с яростью спросил себя Марден. Гораздо больше различий у него было с биллинг -слэем, чем с этим поэтичным существом, которое, рискуя жизнью, предало собственный народ и на несохранение жизни. Что у него общего с этим Каином? С этим самодовольным Боровом, радующимся тому, что ему удалось свести все нюансы сознательной жизни в грубой и категоричной альтернативе – убей или умри, прокляни или не проклятым. Власть или становись рапо. «Чудовище, бесстрастно мучившее его на Марсе, скорее нашло бы общий язык со старой боеголовки, чем из Копаром 15 «Значит, так и есть!» — отчетливо прозвучало у него в голове мысли гипетерианца. «А теперь, друг мой, мой кровный брат, дай мне знать, какому существу я передал это оружие» не знать, как поступал он в прошлом с властью, и что от него можно ожидать в грядущих циклах рождения. Дай знать мне об этом через твое сознание, память и чувства, ибо не понимай. Друг и Марган дал ему знать. официальному представителю человеческой расы. В результате предварительного допроса, проведенного военными властями, были выяснены много подробностей о жизни и привычках противника. К несчастью, по прошествии некоторого времени Юпитерианец вероятно пожалел о своей капитуляции и открыл клапан гигантского резервуара, являющегося его скажем, космическим скафандром. Это внезапное самоубийство повлекло за собой гибель переводчика, задохнувшегося в густом метановом облаке. Переводчик майор Игорь Марден поспешно награжден серебряным лунным браслетом с двумя реактивными двигателями. Самоубийство юпатерианца в настоящее время изучается нашими военными психологами, пытающимися установить, не является ли это свидетельством нестабильности ментальных процессов, что может оказаться полезным для дальнейшего ведения военных действий в космосе. I'm <laughs> sorry.